Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором до сих пор сидел, и решительным движением надвинул поглубже на лоб свою истрепанную шляпу. — Куда ты? — тревожно спросила Елизавета Ивановна. Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся. — Все равно сидением ничего не поможешь, — хрипло ответил он. — Пойду еще, хоть милостыню попробую просить.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 заставила Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно исполнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже распаливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям. Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна оборачивала маршрутку согревающим компрессом. Немного погодя, явился и Мерцалов.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 из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова, того самого Гришки, который в описанный мной сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный ответственный пост в одном из банков, славя образцом честности и отзывчивости на чужие бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых слез.